Сабина с Мэллом, а Габи и Билл намеренно сели в разных концах салона. Они теперь вообще не разговаривали, разве что в сценах, и избегали друг друга, как чумы. По возвращении в Лос-Анджелес Мэлл с головой ушел в дела. Сабина без шума исчезла. Билл уехал кататься на лыжах, пообещав, что не даст лицу загореть. Джейн нашла новый дом в Бел-Эйр от которого пришла в восторг. Он был небольшой, но достаточно просторный для нее и дочерей, с симпатичным маленьким бассейном и высокой оградой. Габи помогала Джейн упаковывать вещи. Джек вообще не появлялся. Девочки сказали, что у него есть подружка, сотрудница его фирмы, очень молодая, двадцати с небольшим лет, и, как они выразились, с большими титьками, но совершенно безмозглая. Джейн подумала, что это как раз то, что ему надо. Но девушку ей стало жаль, а потом она решила больше не забивать себе этим голову. Переезд Джейн совпал с наступлением нового этапа съемок. Все выглядели довольными и отдохнувшими. Даже Билл, хотя его попытки разыскать Сэнди, предпринятые после возвращения в Лос-Анджелес, — не дали результата. Все же он был полон решимости найти ее, уговорить лечь в больницу, а затем тихо и спокойно развестись, чтобы никто ничего не узнал. Однако нигде не удавалось обнаружить ее следов. Работа возобновилась 4 февраля, а 1 марта Джейн получила бракоразводные документы, Она в тот момент была в павильоне, читала изменения, только что внесенные в сценарий, и тут кто-то положил ей на колени конверт, пришедший на студию во второй половине дня. Джеймс скрыла его. Так и есть. Все кончено. Развод. Двадцать лет на смарку. Сама того не желая, она расплакалась. К ней подошел Зак узнать, что случилось. Джейн вытерла нос и показала ему бумаги. Я знаю. Плакать глупо. И он был такой прохвост, но это... Не знаю. Это все равно, что узнать, что половина твоей жизни прожита зря. Джейн было почти сорок лет, и она внезапно ощутила это. Послушай, он протянул руку. Ты сегодня занята еще в каких-нибудь сценах. Джейн покачала головой и снова вытерла нос. «Давай сходим куда-нибудь поесть. Я знаю жуткую забегаловку, где делают классные гамбургеры». Она подумала и встала. «Сейчас я смою грим и выйду». Зак ждал ее на улице. На нем были чистые джинсы, накрахмаленная белая рубашка и кроссовки. Джейн появилась в розовом тренировочном костюме с волосами, стянутыми сзади резинкой. Оба ничем не отличались от окружающих людей, когда садились в его машину. Бракоразводные документы Джейн оставила в гримерной. Они казались мерзкими и напоминали о Джеке. Ей ужасно не хотелось быть одной, и поэтому она была благодарна Захарию за приглашение. Увидев, что тот подрулил к бару, У Майка она рассмеялась. Бар был жутким, темным, провонявшим пивом, но посетители производили впечатление молодых, здоровых, чистых. Джейн догадалась, что большинство из них, вероятно, актеры. Зак оказался прав. Гамбургеры были отличные, как он и обещал. Они только что закончили есть. И Зак допивал свое пиво, когда он вдруг увидел, Билла у Орвика, сидящего в дальнем углу с девушкой. Билл в этот день не был занят ни в одной из сцен и не появлялся на съемках. Джейн тоже его увидела и обратила внимание на боль, сквозившую в его глазах. Девушка, с которой он сидел, казалась тяжело больной. Она была худа, как палка, темноволоса, одета почти в лохмотья, Джейн и Зак увидели, что Билл покачал головой и вручил девушке некоторую сумму денег. Джейн отвернулась, словно подглядела что-то недозволенное. Билл, похоже, был так опечален и рассеян, что сразу после ухода девушки поспешил на выход.